«Зря! Очень зря!» — обиделся табаки. «Из сфинкса получается неплохая мать, уж поверь!» «Да, особенно для черного, изобразил улыбку лорд. «Вон он, кстати, идет. Можешь позвать его. Расскажет курильщику, какая нежная из сфинкса мать». «Не передергивай, возмутился шакал. «Я не сказал для всех и каждого. Ясное дело, для Черного сфинкс скорее мачеха».